Наталья Романова. Поверишь в любовь? Пролог. Ник щуря смотрел на белую точку, больше похожую на куцу с трикозу, и посмеивался про себя. Засиделись друзья детства в офисах, раздобрели, размякли. Когда-то они все вместе прошли путь от Тюнгура до Аккема пешком, с туристическими палатками и запасом провизии за плечами. Молодые, сильные, небитые жизнью, с уверенностью смотрящие в будущее. Тогда, так же, как и сейчас, на маршруте по безлюдной высокогорной местности не было сотовой связи, только дикая природа, москиты да клещи. Ник и сейчас проделал весь путь легко. Не затем ли он приехал в этот край? Компанию ему составил Геннадий Зеленый. Не потому что крокодил, а по фамилии. Коллега, близкий приятель, сослуживец. Пожалуй, один из немногих, с кем близко общался Ник. У Генки была семья. Жена, трое пацанов, почти погодки годке. А не так давно судьба преподнесла сюрприз четвертого ребенка. Гена схватился за голову. В панельную трешку и зарплату врача-травматолога четвертый ребенок не укладывался. А потом махнул рукой. Где трое, там и четверо. Спустя время оказалось быть геннадию отцом долгожданной девочки. На что чета зеленых уже не надеялась. Он вовсе повеселел. Будущая дочка меняла картину в корне. Сюда же на его буквально вытолкала, требуя как следует отдохнуть, напиться на год вперед, набраться впечатлений на пять лет, потому что ничего подобного в ближайшее время ему точно не грозит. Мудрая женщина. И отпуск мужик проведет с душой, и соблазнится, если только комарами. Были в базовом лагере и женщины, конечно. Как правило, не одни. В такую глушь дама отправиться со своим самоваром. Да и Гена предпочитал всем бабам простую русскую забаву — водочку да подсоленный огурчик. Ник полностью разделял увлечение друга. С их работой не очень-то расслабишься. Лишний раз банку пива себе не позволишь. Только отпуск и остается. В местах, где нет сотовой связи. А вот Влад Веселов, друг еще со школы, из родного провинциального городишки в Подмосковье, пройти маршрут отказался. Строго говоря, Влад уже не жил в том городишке. Да и школу давно закончил, хоть и на два года позже Ника. Влад теперь жил и трудился в Первопрестольной, ведущим топ-менеджером фармацевтической компании. Обленился по жирком покрылся. Год назад, заскочив в Москву по личным надобностям, Ник встретился с Владом. Тот был в хорошей физической форме для менеджера и теперь уже москвича. Фитнес с личным тренером, пищевые добавки... Беговая дорожка по утрам, ухоженная белые руки. Ник усмехнулся про себя. Егор, их общий приятель, не достигший успехов Влада, скорее шел прицепом к целеустремленному веселому Работал он в той же компании, возглавлял филиал в этом регионе и попросту не мог не заставить компанию другую руководителю. Даже если последний экстремальный его отдых – рыбалка на собственном озерце на территории дачи. Вертолет, покачиваясь, опустился на площадку, Какое-то время шумели лопасти, потом все стихло. Трава, примятая потоками ветра, выгнулась, принимая исходное положение. Белая дверь открылась, оттуда выпрыгнул Егор, почти бодро, одергивая на ходу камуфляжную куртку, больше скрывающую небольшой живот, чем владельцы на фоне природы. Полетели рюкзаки и несколько сумок, сверху шлепнулся бирюзовый рюкзачок, больше подходящий для похода в бассейн. Сбоку болтался брелок в виде несуразного медведя с длинными конечностями. Ник застыл, глядя на чужеродный предмет. Появление надежды все объяснило. Давняя подруга Влада, практически жена, скорее всего, единственная женщина за всю его тридцатилетнюю жизнь. Во всяком случае, официальная и как-либо озвученная. «Ник! Николенька!» — подхватилась Надя и бросилась на шею приятелю и бывшему однокурснику. Он же и познакомил в свое время синеглазую, худенькую, почти прозрачную Наденьку с Владом. Вот же, черт страшный, хоть бы побрился! А воняешь как! Визжала все такая же синеглазая и худая Надежда. «Мужиком я пахну, Зуева!» Загоготал вместо приветствия Ник. «Да уж, костром и перегаром!» «Не эмпорию, Армань, конечно!» Ник сжал до боли Наденьку, глядя поверх светлой макушки Влада. «В такой же камуфляжной одежде, как и Егор. В одном магазине отоваривались, не иначе». Хорэ, мою женщину лапоть, заведи свою и лапой. Вместо приветствия проговорил Влад, протянув руку для приветствия. Надежда отошла на пару шагов и с широченной улыбкой наблюдала за ритуальными приветствиями, оставшимися еще со времен школы. Сначала с Владом, потом с Егором, с крепкими словечками и бесцеремонными комментариями. Все трое давно не смущались Надю. За внешностью хрупкого одуванчика с перепуганными глазами олененка, только голубого цвета, Скрывалась железная сила воли хирурга-уролога. Общий гул голосов. Кто-то уже загружался в самолет, в таком же, будто с чужого плеча, камуфляжа Шум лопасти вертолета, яркий солнечный свет, бьющий в глаза, блики на миловато-синей воде Акемского озера и один взгляд на девушку, обнимающую бирюзовый рюкзак с брелоком-медведем, обладателем длинных конечностей. Один чертов взгляд. и сердце до этого работавшая ровно и сильно, пропустила удар. — Это Настя, — буднично представил Влад, подтягивая к себе перепуганное создание, которое с ужасом озиралось по сторонам. — Настя? — Сестра моя мелкая. Влад махнул рукой где-то внизу. — Эй, тебе память отшибла, что ли? Настенка, Настюшка! — Стася, — выдохнула девушка и протянула руку, маленькую белую ладонь с розовым лаком на коротких ногтях. Отшибло только не память, а сердце.